Большой фейерверк. Сперва потолок поменял цвет. С него сыпалось сажей коричневые горелые пятна расползались по нему как тушь по промокашке. Затем пламя заплясало вниз по стенам, поползло подобно мерзким тварям со всех сторон к тому, и Хедвик Кюмельзафт. Двери лифта распахнулись и оттуда, вырвались клубы жёлтого дыма, едкого и зловонного. Охотники за привидениями быстро зажали носы прищепками. что был не так просто сделать скользкими от слези пальцами. Они не сводили глаз с лифта, но Снемод оттуда так и не показался. Он прыгнул с потолка, раскалённый до красна и огненный дух уполз вниз, и впервые охотники за привидениями отчетливо увидели весь его облик целиком. Кривые короткие ноги Снемода с трудом удерживали его громоздкое тело. Руки свисали до колен, огромная голова без шеи была зажата между сутулыми плечами. Зррха! <сос Becca und _vaccin> прорычал снема, таскали в зубы и испытующе осмотрелся. Его пылающий взгляд остановился на Томе и госпоже Кюмеризафт. Ноги Тома так рвались бежать с прочь из отеля, лишь бы подальше от убийственного жара и этого жуткого огненного духа, который, казалось, увеличился с каждым своим вдохом. Но Том остался стоять, как они и договаривались. Охотники были приманкой, чтобы выманить огненный дух наружу, на мягкий песок. где слизь Хуга вергнет его в пируэты. Планка, казалось, их не подвёл. Тяжелотопая смена двинулся на охотников, но на третьем шаге его огненные лапы ступили в слизь Хуга. Дух с рёвом поднял ногу, бешено зачесался и яростно выдохнул пламя на томе госпожу Кюмельзафт. "Слезистый привет", выкрикнул Том. "Слезистый привет от нашего ПСП". Шраа! Узревел с немотой метнулся как охотником за привидениями. "Бежим!" крикнула госпожа Кемерзафт. Тому не пришлось отдавать команду дважды, бок-обок бок они побежали через салон, опрокидывая стулья, мимо столов этих точных горшков, пока не очутились на веранде. На пляже, поблескивая в лунном свете, голубовато-белым, их поджидал Хуга. Том и Хедвиг Кемерзафт, запыхавшись и кашляя от дыма, сбежали по ступеням на пляж. Они уже чувствовали затылками горячее дыхание Снемода, но обернулись только тогда, когда ощутились рядом с Хуга. Словно огромный огненный шар, Снемод спрыгнул на кривых ногах Свиранды на песок, прямо в центр круга, который Хуга нарисовал своей мерцающей ПСП-слизью. Пахтяу нагляделся, метнулся влево, метнулся вправо и не нашёл выхода. Но ну, как тебе это нравится? гломился над ним хога, довольно потягиваясь в лунном свете. Снема с, с рёвом прыгал по песку всё быстрее и быстрее, пока не начал вертеться как юла. При этом он страшно завывал, и с каждым оборотом вокруг своей оси становился всё тоньше и длиннее, пока от него не осталось ничего, кроме вихревого огненного столба, который поднимался в небо всё выше и выше. Сейчас, прошептала госпожа Кемельзав, Сейчас всё случится. Но вдруг совершенно неожиданно Снем от поднял свои полоящие руки, и его ревущее вращение затормозилось. Он разом сжался и остановился. Огненный дух неподвижно замер, повернувшей спиной к охотникам за привидениями. Затем он стал тёмно-красным, настолько тёмным, что в ночи можно было различить лишь его очертания. Хедвик Киммель завд потянула Тома за руку на несколько шагов назад. Угоп тоже больше не парил так близко к огненному духу. Они слышали лёгкое урчание, тёмное и угрожающее. Затем с ним отразвернулся, раскрыв пасть, и что из силы дунул на слезистый след Хуга. Его дыхание было горячим, словно жидкий огонь. Том заслонил лицо ладонями. Кожа палала, глаза слезились, а волосы стали такими горячими, словно были готовы вспыхнуть в любой момент. Хуга своим отпрянул. Осторожно крикнула госпожа Кёмерзафт Он пробивается Снемот продолжал дуть, но всё больше сжимался. Однако и слизь Хуга тоже изменилась. Она шипела и дымилась, а затем совершенно внезапно превратилась в пепел. Тома госпожа Кёмерзафт в ужасе пятились назад и уже стояли по щиколотку в воде. Теперь Снемот был невышитом, но зато свободен. И всего лишь в нескольких метрах от него море накатывало на песок, который раскалился от горячего дыхания огненного духа. "Ну, погодите!" закричал Снемыта, прыгнул и в дымящася и зловонную воду, погрузился огненным телом в волны. Словно столб огня, он разрастался в ночном небе, становясь всё выше и выше, пока не достиг такого размера, что заслонил собой луну. "Гррр!" грозно взревел дух и простёр огненные руки. Внезапно за левым коленом Снемода показалось нечто плеснево-зелёное, колышущееся. "Хуга!" закричал Том. "Хуга, уходи, убирайся быстро!" Но Хуга и не думал слушаться. Он помахал толму госпоже Кюмельзафт и медленно поднимался вверх по Снемоду. Хедвиг Кюмельзафт качала головой, не веря своим глазам. "Он же превратит Хуга в пар!" в отчаянии крикнул Том. "Надо что-то делать!" Но Хедвик Кюмер зав только пробормотала. Это ПСП что-то задумала, но что? Между тем Снем это обнаружил Хуга. Он отропело смотрел на ПСП сверху вниз. По сравнению с гигантским огненным духом, который стоял в воде, всё ещё разрастаясь и пылая, Хуга выглядел как белый носовой платок, которым играл ветер. А-а, ПСП! прорычал Снем. Я тебя сейчас превращу в пар, да и испарю. Огненными лапами он шлёпал по себе, надеясь прихлопнуть Хуга, как назойливую муху, но ПСП всякий раз легко уворачивалась. То мы белозноп, даже море окрасилось кроваво-красным от призрачного света снемода, и Хуг выглядел безнадёжно потерянным, вертясь вокруг могучих кривых ног, но у ПСП казалось было прекрасное настроение. Испарить меня! Испарить! Я буду хухать! крикнул Хуга голким голосом. Он залетал всё выше и выше, уворачиваясь от огненных пальцев, которые яростно пытались его изловить, пока не оказался над огненной гривой Снемоды. "Будь здоров, противный!" прошелестел Хуга и плюнул на голову гигантскому духу прямо в макушку. Снемод пронзительно закричал, надолса, как пылающий аэростат. И лопнул с таким взрывом, что все окна Жемчужного побережья потрескались. Миллионы огненных искр посыпались в море. Хуг отлетел на пляж и плюхнулся на песок рядом с Томмом. Невероятно, ахнул Том. Красные искры всё ещё сыпались с неба дождём. Ночь сверкала, как при большом фейерверке. "А, видел ли, как я его?" спросил Хуг и раздолса от гордости. Его тело в нескольких местах было немного обожжённым, но в целом Хуга сиял безукоризненным привиденическим здоровьем. "Я не могу понять", воскликнула госпожа Кемельзафт. "У меня в голове не укладывается, откуда ты знал, что твой плевок окажет на чудовище такое действие?" "Ах, это", Хуга расслабленно летал у охотницы перед носом. "Да, это же было ясно. Ничего не ясно?" Воскликнул Том. Откуда ты знал? Хогг ухмылялся. Когда вы рассказали про мою слизь, то и стало ясным всё дело. Ведь моя слюна гораздо слезистее и более клейкая. Понятно теперь. Ах ты лавкач. Хедвик Кюмель завдружиски толкнула Хогга в его подинестное тело. Почему ты нам ничего не сказал? Потому что я люблю сюрпризы. воскликнул Хуга и сделал крувок в воздухе. "А ведь это же был настоящий сюрприз, разве нет?" "Ещё какой", вздохнул Том. "Он чуть не погубил наш твой сюрприз. Так что подумай, пожалуйста, в другой раз о том, что я не так сильно люблю сюрпризы, как ты. Договорились?" "Ты мне всё удовольствие испортил", огорчился Хуга и постучал по носу Тома своим ледяным пальцем. И потом трое охотников за привидениями, усталые, но счастливые, вернулись в отель.